25 июня. Праздник, который отмечает только Венецианская республика. И делает она это в память о чудесном явлении в конце 11 века евангелиста святого Марка в символическом образе крылатого льва в церкви Дожа. Это событие показало мудрому сенату, что пришло время поблагодарить святого Теодора, с вспомоществование которого не было столь велико, чтобы помочь Сенату в расширении территории, но вместо него сделать своим заступником святого ученика апостола Павла или святого Петра, которого, как утверждал Евсевий, не спасал ему Господь. В тот же самый день, в три часа пополудни, сбросив с себя всю одежду и обливаясь потом, лежал я, растянувшись на животе, и трудился над дырой при свете зажженной лампы, как вдруг послышался ляск засова первой ведущей из коридора двери. «Какая минута!» Я задуваю лампу, оставляю в дыре инструмент, бросаю туда же салфетку, вскакиваю на ноги, спешно ставлю основание кровати вальков, сверху бросаю тюфяк и матрацы, и поскольку времени постелить простыни не остается, в изнеможении валюсь на кровать в тот самый миг, когда Лоренцо открывает мою камеру» промедли я еще секунду, и он бы застиг меня на месте преступления. Лоренцо чуть не наступил на меня, но я успел закричать. Он отпрянул к двери, согнувшись в три погибели, патетически восклицая, «О, Господи, как мне вас жаль, сударь, здесь жарко, как в раскаленной печи! Вставайте и возблагодарите Бога, Он посылает вам прекрасную компанию! Входите, входите, любезнейший сеньор!» Этот наглец не обратил внимания на мою ноготу, и вот любезнейший уже заходит, обойдя меня, в то время как я, не сознавая, что делаю, собираю простыни, кидаю их на кровать и нигде не могу найти рубашку, в которую мне следовало бы облачиться, соблюдая правила приличия. Этот новичок решил, что попал в преисподнюю. Лица его я еще не видел, но услышал полное отчаяние голос «Где я?» «Куда меня загнали? Какая жара! Какая вонь! Кто здесь со мной?» Тогда Лоренцо вывел меня за дверь, велел надеть рубашку и ступать на чердак. Но прежде он сказал новому гостю, что получил распоряжение отправиться к нему домой за постелью и всем, что он закажет. А до его возвращения он может прогуливаться по чердаку в моем обществе. Дверь в камеру пока будет открыта». Воздух станет свежее, и неприятный запах выветрится. На самом деле это всего лишь запах горелого масла. До чего же я удивился, услышав про запах масла? Разумеется, он шел от лампы, которую я потушил, не сняв нагара. Лоренцо не задал мне по этому поводу ни одного вопроса. Значит, он обо всем знал? Еврей все ему доложил. Как я был счастлив от мысли, что больше ему нечего было рассказать моему тюремщику. В эти минуты я даже слегка зауважал Лоренцо. Надев другую рубашку, кальсоны, чулки и легкий халат, я вышел из камеры. Новый узник писал карандашом список необходимого. Увидев меня, он первый произнес «А вот и Ка» я тотчас же узнал в нем аббата графа Ф. из Брешии, человека весьма обходительного, лет на двадцать старше меня, довольно богатого и весьма желанного гостя в любом обществе. Он обнял меня, и когда я сказал, что готов был встретить в тюрьме кого угодно, но только не его, он не сумел сдержать слез, при виде которых я тоже расплакался. Наконец он отдал свои распоряжения, и мы остались вдвоем. Я ему сказал, что если он хочет сделать мне приятное, то когда доставят его постель, я предложу ему поставить ее на место моей, но прошу его отказаться от моего предложения. Вторая любезность с его стороны — не просить подметать камеру. Я пообещал, что на досуге. Объясню ему, в чем дело. Я рассказал ему по секрету, что неприятный запах шел от лампы, которой я пользовался в обход всех правил, и что я задул ее, не сняв нагара, поскольку граф появился столь внезапно, что у меня на это не осталось времени. Он пообещал выполнить все мои пожелания и выразил огромное удовольствие, что его поместили вместе со мной». Он сказал, что никто не знает, в чем меня обвиняют, и поэтому все гадают, какое же преступление я совершил. Многие утверждали, будто я основал новую религию, и государственные инквизиторы арестовали меня по требованию церковной инквизиции. Другие говорили, что госпожа Л.М. через кавалера А. мог Убедила трибунал арестовать меня, поскольку своими рассуждениями в духе ультрамонтанства я сбивал с религиозного пути истинного ее трех сыновей, первый из коих ныне настоятель собора святого Марка, а двое других являются членами совета десяти. Примечание. Ультрамонтанство – направление в католицизме, добивающаяся неограниченного права Папы Римского на вмешательство в религиозные и светские дела любого государства. Конец примечания. Некоторые полагали, что советник Ант.С, бывший государственным инквизитором во время моего ареста, а также патроном театра Сант-Анджело, Заключил меня в тюрьму как нарушителя общественного покоя, поскольку я свистал комедии Аббата Кьяри, будучи связан с кликой N.H. и с Маркант Дз. главой партии Гольдони. Примечание. Кьяри Пьетро, 1711-1785 годы, автор многочисленных комедий в стихах, пользовавшихся успехом у аристократической публики, которой импонировали его насмешки над великим итальянским просветителем Карло Гольдони. N.H. Нобели Омо. Благородный человек. Титул, отличающий людей благородных от остального населения, и зависящий не столько от давности рода, сколько от официальной записи в книге браков и рождений. Конец примечания. Никто не сомневался, что, не окажись я в тюрьме, я бы отправился в Падую, чтобы убить этого аббата. Хотя все эти обвинения были чистым вымыслом, они имели под собой некоторые основания — и поэтому звучали правдоподобно. Религия не настолько занимала меня, чтобы я хотел основать новое учение. Трое многоумных сыновей госпожи L.M. были скорее созданы, чтобы обольщать других, а не для того, чтобы самим быть обольщенными. А что касается господина деконд., то, решив посадить в тюрьму всех, кто освистал пьесы Кьяри, он взвалил бы на себя непосильный труд. Что же до этого аббата? Я и впрямь говорил, что собираюсь поехать в Падую, чтобы его убить. Но отец Ориго, знаменитый иезуит, успокоил меня, намекнув, что я могу отомстить за то, что он высмеял меня в своем плохом романе, сделав это так, как подобает доброму христианину. Он велел во всеуслышание восхвалять Аббата в кафе, где тот был завсегдатаем. Я последовал его совету, и месть удалась. Стоило мне сделать ему комплимент, как окружающие начинали в ответ иронизировать и ядовито высмеивать Аббата. Я восторгался тонкостью методов отца Ориго. К вечеру моему соседу принесли постель Кресло, белье, ароматическую воду, хороший обед и несколько бутылок отменного вина. Но он к ним даже не притронулся. Я подражать ему не стал. За девять месяцев, проведенных в неволе, это был первый хороший обед, который мне довелось съесть. Мою кровать двигать не пытались. Подметать тоже. Нас попросили вернуться в камеру И оставили одних. Я сразу же стал извлекать из дыры лампу и салфетку, которая упала в кастрюлю и теперь вся пропиталась маслом, что весьма меня развеселило. Малозначительный эпизод, который мог бы повлечь за собой трагические последствия, имеет все основания вызвать смех. Я все привел в порядок, Досуха вытер кастрюлю, полную обломков терраццо, налил туда свежего масла, и вот появился свет. Я позабавил своего собеседника, подробно изложив ему историю создания этой лампы. «Мы провели бессонную ночь не столько из-за почеч, пожиравших нас блох, сколько из-за неиссякаемых тем для разговора, которому не было видно конца». Когда Аббат понял, что мне любопытно узнать, какие несчастливые обстоятельства заставили его разделить мое общество, то, не колеблясь, поведал о них, и теперь, по прошествии 32 двух лет, я считаю себя вправе раскрыть эту тайну читателю. Вчера в восемь вечера мы с сеньорой Алес и графом П. Мар Сели в гондолу и в девять были в фузине. К двенадцати мы приехали в Падую, чтобы послушать там оперу и сразу же отправиться обратно. Во втором акте, вняв своему злому гению, я зашел в игорный зал, где увидел графа Росс, венского посланника, а чуть поодаль сеньору Р., Муж, который в скором времени должен был отправиться ко двору в Вену в ранге венецианского посла. Я молча поклонился ему, поскольку лицо его не было скрыто маской, сделал комплимент его супруге и собирался было уйти, как вдруг сеньор Росс громко обратился ко мне. — Вам очень повезло, что вы имеете возможность говорить со столь любезной дамой. Именно в такие минуты ограничение, налагаемое на меня служебным положением, способно превратить самую прекрасную в мире страну в сущую каторгу. Будьте любезны, передайте ей, что я ее узнал, и что законы, запрещающие мне здесь говорить с ней, потеряют силу при Венском дворе, где я встречу ее в будущем году и объявлю ей войну». Сеньора Р., поняв, что граф говорит о ней, жестом подозвала меня и, смеясь, спросила, что же он сказал. Я повторил комплимент, и она велела мне ответить ему, что принимает его вызов и что будущее покажет, кто из них двоих более искусен в военном деле. Я не считал, что, передавая слово в слово этот ответ, совершаю преступление, Ведь, по сути, это была всего лишь светская любезность. Затем я сыграл в фараона, проиграл несколько цехинов и вернулся к своим друзьям. После спектакля мы съели цыпленка и вернулись в Венецию. Было четырнадцать часов. Примечание. Семь часов утра. Конец примечания. Первым делом я отправился домой, чтобы поспать до 20 часов. Но какой-то человек вручил мне письмо, предписывающее явиться в 19, в зал Боссуля и выслушать то, что мне должен сообщить осторожный П.Б, секретарь Совета Десяти, удивленный этим распоряжением, которое показалось мне дурным предзнаменованием, и, сердитый из-за того, что я вынужден подчиниться, я предстал в назначенное время перед секретарем, который, ни слова не говоря, приказал поместить меня сюда. Вот и вся история. Нет ничего более невинного, чем допущенная им ошибка. Но также существуют законы света, которые можно нарушить нечаянно, однако от наказания это не спасает. Я поздравил его с тем, что ему было известно, в чем состоит его преступление и какова будет форма содержания под стражей, а поскольку совершенный им проступок не был серьезным, я предсказал ему, что он пробудет со мной неделю, потом ему сделают небольшое внушение, а затем на полгода отправят домой в Брешую, где он должен будет находиться безвылазно». Аббат честно ответил, что не думает, что пробудет со мной целую неделю. Вот типичный пример. Когда человек не считает себя виновным, то не может даже допустить, что подвергнется наказанию. Я не стал его переубеждать, но случилось именно так, слово в слово, как я и предсказал. Я твердо решил сделать все, что в моих силах, чтобы облегчить, насколько это возможно, страдания, причиненные ему заключением, я настолько вошел в его горестное положение, что все то время, пока он находился со мной, даже не вспоминал о своих бедах. На завтра, на рассвете, Лоренцо принес кофе и большую корзину с обедом для господина Аббата, который даже представить себе не мог, как можно иметь аппетит в такие минуты. Мы прогуливались по чердаку, пока тюремщики обслуживали других заключенных. Потом нас заперли в камере. Поскольку абата донимали блохи, он спросил меня, почему я не разрешаю у нас подметать. Мне было невыносимо думать, что либо он считает меня нечистоплотным, либо воображает, будто моя кожа грубее, чем у него. Я все ему открыл, и даже показал. Я видел, что он удивлен, и к тому же расстроен тем, что в каком-то смысле вынудил меня сделать это важное признание. Он пожелал мне успешно трудиться и закончить отверстие по возможности днем, чтобы он помог мне спуститься, а потом поднял бы наверх веревку, поскольку сам он не хочет усугублять свое положение побегом. Я наглядно показал ему приспособление, с помощью которого, как только я окажусь внизу, наверняка сумею стянуть за собой и простыню. Она-то и послужит веревкой. Это была палочка, одним концом привязанная к шнуру. Простыня будет крепиться к основанию кровати только с помощью этой палочки. Она же с двух сторон будет соединена со шнуром, протянутым под кроватью. «Основной шнур должен спускаться вниз до самого пола в зале инквизиторов, и как только я приземлюсь, я потяну его на себя». Он тоже не сомневался в том, что это удастся, и поздравил меня с предполагаемым успехом. К тому же такая предосторожность была совершенно необходима, поскольку если простыня останется висеть в дыре, она тотчас же привлечет внимание Лоренцо, который должен пройти через эту залу, чтобы попасть к нам в камеру, он немедленно бросится искать меня, поймает и арестует. Мой благородный компаньон считал, что я должен приостановить свою работу, опасаясь неожиданностей, Тем более, что мне еще потребуется несколько дней, чтобы закончить отверстие, которое будет стоить Лоренцо жизни. Но мысль о том, что я обрету свободу, пусть даже ценой его жизни, не ослабила моего рвения обрести ее. Я бы поступил точно так же, даже если бы из-за моего побега казнили всех стражников. Сознание человека, заключенного в тюрьму, Любовь к Отечеству становится весьма призрачной. Несмотря на мое прекрасное расположение духа, товарищ мой почти все время пребывал в хандре. Он был влюблен в синьорину Алес и должен был испытывать счастье, но чем счастливее любовник, тем он несчастней, когда у него отбирают объект его сердечных мук. Он вздыхал не мог сдержать слез и был вынужден осознать, что, не будь тюрьмы, не существовало бы и причиной для его страданий. Он признался, что влюблен, а предмет его страсти соединяет в себе все возможные добродетели, что не позволяет ее пылкости переходить дозволенные границы глубочайшего уважения. Мне было искренне жаль его, И я так и не осмелился сказать ему в утешении, что любовь не более чем безделица, ибо так нелепо утешают влюбленных лишь истинные глупцы. Неправда и то, что любовь только безделится. Я неоднократно поздравлял себя с тем, что не влюблен, и последнее, что приходило мне в голову, это мысль о девушке, с которой я должен был обедать в День Святой Анны, как раз когда меня арестовали». Неделя пролетела незаметно. Как я и предсказал, я лишился приятной компании, но не дал себе времени горевать об этом. Мне ни разу не пришлось напоминать этому достойному человеку, что он должен хранить тайну. Малейшие мои сомнения на этот счет были бы сродни оскорблению. 3 июля Лоренцо велел ему приготовиться, чтобы выйти со звоном колокола «Терца», который в этот месяц бьет в двенадцать часов. По этой причине он принес мне обед. Обеда бата с лихвой хватило бы и на четверых, хотя сам он питался одним лишь супом, фруктами и выпивал стакан вина с Канарских островов. Что же до меня, то всю эту неделю я получал отменное угощение, чем доставлял радость моему другу, восхищавшемуся моим здоровым аппетитом, Последние три часа мы провели в изъявлениях самой преданной дружбы. Пришел Лоренцо и увел его, оставив мою камеру открытой. Это заставило меня предположить, что он скоро вернется. Он появился через четверть часа, унес все пожитки этого приятнейшего человека и запер меня. Весь день я грустил, бездельничал, даже не мог читать». На завтра Лоренцо принес мне отчет о тратах за июнь и сразу подобрел, когда я сказал, что оставшиеся несколько цехинов я дарю его жене. Я не стал уточнять, что это плата за лампу, но, возможно, он и сам так подумал. Полностью отдавшись работе, я трудился без отдыха семь недель, и никто не мешал мне. 23 августа я, наконец, увидел свое творение завершенным. Причина этой неспешности была самой банальной. С огромными предосторожностями выдалбливая последнюю доску, чтобы сделать ее как можно тоньше, я источил ее почти до основания и прильнул глазом к крохотной дырочке, через которую должен был увидеть залу, и, разумеется, увидел ее, но одновременно разглядел совсем близко от этой дырочки размером не больше капли воска, идущую перпендикулярно к доске деревянную поверхность толщиной 8 дюймов. Именно этого я и опасался. То была одна из балок, поддерживающих потолок. Это вынуждало увеличить проделанное отверстие с противоположной стороны балки, поскольку она настолько сужала проход, что со своим немалым ростом я никогда бы не смог через него пролезть. Пришлось расширить отверстие еще на четверть. Я по-прежнему боялся, что расстояние между двумя балками будет слишком узким. Увеличив дыру, я посмотрел во вторую проделанную мной крохотную дырочку, чтобы увидеть результат своего труда, который, хвала Господу, теперь был полностью завершен. Заткнул маленькие дырочки, чтобы опилки случайно не насыпались через них в зал инквизиторов, и чтобы никто не заметил луча от моей лампы. Пройди он через эти отверстия, это также могло бы выдать мой замысел. Я назначил свой побег... На ночь перед днем святого Августина, не столько потому, что четыре недели назад я определил его в свои покровители, сколько из-за того, что в день этого праздника, насколько мне было известно, собирается Большой Совет, и, следовательно, никого не будет в зале Баусоля, смежной с той, через которую я непременно должен буду пройти, выходя из дворца. Итак, я решил, что мое освобождение произойдет в ночь, на 27 августа 25 в полдень случилось то что и по сей день когда я пишу эти записки заставляет меня дрожать от ужаса ровно в полдень я услышал ляск засовов и подумал что умру на месте я опасался что пробил мой час Поскольку сердце колотилось, как бешеное, на шесть дюймов ниже своего обычного местоположения, в отчаянии я рухнул в кресло. Войдя, Лоренцо подошел вплотную к решетке и с радостью в голосе произнес «Сейчас я сообщу вам, сударь, добрую весть, с которой вас и поздравляю». Сначала я подумал, что речь пойдет о моем освобождении, ибо не знал иной вести, которую можно назвать доброй, и понял, что все пропало. Если обнаружат дыру решение о помиловании будет отменено, входит Лоренцо и велит идти с ним. Я прошу, чтобы он подождал, пока я оденусь. «Неважно», — отвечает он, «вас только переводят из этой мрачной конуры в новую и светлую камеру». «Там два окна, из которых видно пол Венеции. Там вы сможете стоять во весь рост. Там...» Я больше не мог выдержать, чувствуя, что умираю. Я сказал ему об этом, попросил уксуса и велел пойти к господину секретарю инквизиторов и передать, что я благодарю суд за эту милость и ради бога прошу оставить меня здесь». Лоренцо сказал, расхохотавшись, что я просто сошел с ума. «Камеру, где я сижу, называют преисподней, а ему приказано поместить меня в великолепное помещение». «Будет вам», — добавил он. «Нужно подчиняться, вставайте, обопритесь на мою руку, а я прикажу, чтобы сперва туда перенесли все ваши пожитки и книги». Я был удивлен, и, понимая, что не должен спорить, Вышел из камеры. Я почувствовал некоторое облегчение, когда услышал, как он приказал одному из стражников следовать за нами и нести мое кресло. В соломе, которой набито сиденье, был спрятан эспонтон. А это уже немало. Мне бы так хотелось, чтобы за мной последовала и дивная дыра, которую я проделал, приложив столько тяжких усилий, Но это было невозможно. Тело мое перемещалось, а душа оставалась там. Я опирался на плечо Лоренцо, который полагал, что подбадривает меня своими шуточками. Пройдя по двум узким коридорам, я спустился на три ступени и оказался в довольно большой ярко освещенной зале. В дальнем ее конце, по левую сторону от меня, находилась дверца, через которую я попал в коридор в два фута шириной и двенадцать длиной. Справа были два зарешоченных окна, из которых открывался вид на город, на его часть тянущуюся до Лидо. Дверь в камеру находилась в самом углу коридора. Примечание. Лидо – так называется узкая и длинная полоса земли, отделяющая Венецию от Адриатического моря. Конец примечания. Дверь в камеру находилась в самом углу коридора. Решетчатое окно камеры выходило прямо на одно из окон коридора, и таким образом узник, пусть даже запертый в камере, мог любоваться большей частью этой изумительной панорамы. Самое же главное, через приоткрытое окно проникал прохладный и освежающий ветер, истинный бальзам для несчастного пленника, вынужденного задыхаться в заперти, Особенно в это время года, когда воздух просто раскален. Эти наблюдения, как может догадаться читатель, я сделал не сразу. Как только Лоренцо увидел, что я вошел в камеру, он занес туда кресло, в которое я незамедлительно рухнул, и ушел, сказав, что скоро принесет постель и все остальное».